«Сейчас я!» Егор положил Марью на нары, взял у Михеюшки лучину. Марья смотрела широко открытыми глазами, молчала, лицо белое, как у покойницы. «Не как убиенная?» спросил шобота Михеюшка, заглядывая через плечо Егора. Егор отстранил его, воткнул лучину в стенку. «Задоби печку!» Михеюшка суетливо захлопотал у камелька и все поглядывал на нары. Марья лежала, не двигаясь. Пошел Макар, с грохотом свалил в углу седла. «А не потырят здесь?» «Кто поди? Ты спутал их спутать «Спудать-то спутал. Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся. «Ха, ну как?» Марья прикрыла глаза, вздохнула. «Перебугалась. Может, даже захворать», объяснил Макар не то Егору, не то Михеюшке. Егор сидел на чурбаке, курил, смотрел в пол. «Чего не хватает, так это самогону!» согрешенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу. «Жалко! Такой салучий, «Чтобы прихватить с давеча, просто из ума вышла!» Микеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не поконница на нарах, но больше пока ничего не понял. Самогон?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 Аккуратно заплевал цигарку, поднял голову, встретились взглядами. Егор улыбнулся. «Замерзла?» Мари кивнула головой. «А вот и мы ее его сохреем, пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извалек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой. «Это что такое?» «И все?» — спросил Макар. «Ну и саладьба получается. Ну, хоть это...» Сели к столу Микиюшка отказался Сесть со всеми вместе Шуровал в печке и смотрел со стороны На непонятных гостей Марья сидела между братьями Макар налил ей самогону даже Ты теперь Любавина Марья тряхнула головой Откидывая на спину русую косу Взяла кружку и не отрываясь Выпила все Она действительно замерзла Ух Мам, родная!» — выдохнула она. «Берет!» — улыбнулся довольно Макар. «Мы что не так гольнем! Это просто так!» Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой. «Э, «Ничего! Егор осталось совсем малым, меньше половины кружки». «Тебе нельзя много!» — многозначительно сказал Макар. «Что же вы со мной делаете, ребята?» — спросила Марья.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 Микеишка пошевелился, сказал сонным голосом. Видите, Россия то так какая-то распевает каждый раз. Да того красиво. Ты ведь давно уже тут живешь, микеич И то спросил, не то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар. Третий год пошел строить всем, ответил Микеишка. Наверное, все тут передумал один-то. И ничего не сказал. Скучно, наверное, тебе. А чего скучно? Люди заходят, да вас вот Гринька, Балюгин с Оведей Байкаловым были. Гринька? Макар приподнялся на локти. Юж поймали. А он. Весь как раз за им приходил. Вот он говорит, то «Ну, у меня золото есть, а Пудик, давай, мол, выроем. Ты себе половину забираешь, а я уйду. Макар долго молчал. «Слышь, Егор!» «Слышу!» — отозвался Егор. «Путь золота!» Макар лег и стал смотреть в потолок. «Федор-то не соглашался с первоначалу. Оно говорит ворованное!» — заговорил Михеюшка. Макар перебил его. «Ладно, давай спать, отец». Микеюшка послушно смолк, В окошко все лился серебристый и негреющий свет, а на полу шевелилась топкой кружева теней. Во сне громко вскрикнула Мария, потом шепотом сказал «Господи, Господи!». Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать. «Дай мне тоже», — поднялся магар. Закурили. «Эдя не дурак», — негромко сказал Макар. «Я тоже так думаю», — согласился Егор.